Матвей Курилкин, «Звезданутые», «Книга шестая», «Звезданутые в беде». Глава первая. Тиана Дисонре «Отпускник». Планета дышала жизнью, переливаясь самыми неожиданными красками. Она была так прекрасна, как только может быть планета, расположенная в самом центре пояса жизни, вращающаяся вокруг жёлтого карлика и при этом не обременённая разумной жизнью. Удивительно, что им с Германом удалось её найти настолько близко от областей Кеннаров. Всего один трёхсуточный прыжок от окраинной системы, и вот такое чудо. Правда, это если знать, куда лететь. Они-то с Германом довольно долго искали местечко, где можно остановиться и передохнуть. Неторопливо перелетали от системы к системе, останавливались в интересных местах. Один раз чуть не попались в небольшую черную дыру. Герману было интересно посмотреть, Кусто слишком близко подобрался, и им едва удалось ускользнуть от этой мощной ловушки. Потом пришлось долго кормить Кусто полезными ископаемыми. Он потратил все ресурсы, борясь с гравитацией. И вот, наконец, они нашли это чудное место. Тиана все гадала, как так вышло, что разведчики обошли своим вниманием эту замечательную систему. Даже начала подозревать, что с ней что-то не так, есть какая-то опасность, которую они не заметили, когда только появились в системе. Кустов, впрочем, ничего такого не замечал. Никакого подвоха не было. Это была действительно идеальная планета. Настоящий курортный рай, так ее назвал Герман, и Тиана была согласна. 80% воды, один материк и множество больших и малых островов, равномерно распределенных по поверхности. Два спутника, устраивающие ежедневные приливы и отливы, мягкие, но настойчивые. Широкие и чистые пляжи в экваториальной зоне, не слишком опасные хищники в воде. Насекомые, которых легко отпугнуть специальными импульсами. Ничего удивительного, что они с Германом, не сговариваясь, решили задержаться здесь подольше. Очень уж прекрасное место. Отдых был восхитителен, особенно после стольких злоключений. Иногда немного царапала совесть. Как-то они слишком резко улетели, оставив кенаров разбираться с творящейся в их мире неразберихой. С другой стороны, Но чем мы могли там помочь, напоминала себе Тиана в такие моменты. Все, что могли, мы сделали, а носиться туда-сюда на побегушках — для этого есть флот. Так что правильно мы сбежали. Простенького самоубеждения хватало, чтобы совесть утихла на несколько дней и можно было продолжать блаженствовать. 20 дней непрерывного праздника и обжорства. Герман каждый день готовил какие-то новые блюда. Одно вкуснее другого. Тиане очень нравилось помогать и смотреть, как он готовит. «Наверное, это какой-то древний дремучий инстинкт», объясняла себе девушка. По утрам они купались в соленом море и любили друг друга. Потом бродили по берегу, готовили, ели и снова купались. А ночами любовались сияющими рядами звезд небом. В дни, когда небо закрывали тучи, Оно было еще красивее. Подсвеченные из космосами рядами звезд облака переливались мягкими приглушенными оттенками белого, желтого и голубого. Тиана с умилением любовалась ошеломленным выражением лица любимого. Ему прежде такой красоты видеть не доводилось. Ведь его родная планета находится далеко от центра галактики. Звезд вокруг нее гораздо меньше. Так что облака может подсветить только спутник отражённым от звезды светом, и то, если облака не слишком плотные. Печально, что какой бы он ни был прекрасный, но даже отдых со временем приедается. И первым устал отдыхать деятельный Герман. Проснувшись однажды очень поздним утром, Тиана его рядом с собой не обнаружила. Отправилась полюбопытствовать, чем это он таким занимается, и обнаружила парня в гаврюшиной технической скорлупе. Напарник увлеченно стучал железками, что-то резал вибромечом и казался совершенно счастливым. Тиана отправилась плавать в одиночестве. Одной наслаждаться ласковым солнышком и теплыми волнами было чуть менее приятно, но все равно очень весело, так что она здорово увлеклась, и на обед Герману пришлось ее звать. Еще и с помощью кусто. Девушка ухитрилась заплыть в какую-то прибрежную пещерку. Без скафандра, естественно. Изучать колонии светящихся грибов и таких же светящихся многоножек, рыскающих среди этих самых грибов, было по-настоящему увлекательно. Опасности никакой. Местность, окружающую их стоянку, они изучили подробнейшим образом еще в первые дни после приземления. В ближайших окрестностях вообще не было ядовитых животных, что удивительно. Впрочем, как и опасных бактерий и вирусов, что как раз нормально. Все-таки вирусы и бактерии приспосабливаются именно к той среде, в которой они живут, а пришельцы с других планет для них чужие. Гораздо удивительнее отсутствие ядов. Бывает и такое, конечно же, но все равно очень странно. Обычно кеннарам приходится очень долго и методично приводить биосферу к безопасному для людей состоянию. А тут такое. Светящиеся грибы именно поэтому так сильно заинтересовали разведчицу. Очень уж знакомыми показались. Нечто подобное имеется в арсенале кинарских ученых и используется как раз при терроформировании. Очень похожие грибы на начальном этапе заселяют на планету, после чего они приводят состав атмосферы в норму И благополучно отмирают, оставаясь только в подобных этой пещере местах, где на поверхность выходят какие-то благоприятные для их жизнедеятельности газы. Неужели, думала девушка, эту планету тоже когда-то пытались заселить? И если да, то по какой причине они оставили эту идею? Вот бы посмотреть журналы исследования этого сектора. В общем, Тиана так увлеклась попытками разобраться, естественная на планете биосфера. Или же это результат воздействия технологов-кинаров, что пропустила все возможные сроки, и искать ее прибыли Герман вместе с Кусто. Еще и извиняться пришлось, хотя девушка себя виноватой не чувствовала. Нечего было ее бросать. Сам виноват, что начал возиться со своими железками. Они даже поссорились немного по этому поводу, но сразу же помирились. Примирение вышло довольно бурным и очень-очень приятным. А потом был еще и ужин, приготовлением которого Герман не пренебрег, несмотря на занятость. Тиана в который раз уже заметила за собой страсть к черевоугодию. Она теперь и представить себе не могла, как всю жизнь до этого прожила, питаясь однообразными, пусть и питательными салатиками, без свежих овощей и сырого мяса. Даже неловко было видеть довольную улыбку Германа, когда она с урчанием набрасывалась на очередное приготовленное им блюдо. Но поделать с собой девушка ничего не могла. Слишком вкусно. После ужина последние остатки недовольства растаяли, как мороженое под лучами закатного солнца. То самое мороженое, которым ее угощал Герман. Вкусное до ума помрачения. Заснули они прямо под открытым небом. Разглядывали незнакомые созвездия и спорили, какие имена им давать. Проснулась девушка от брякания из тука железок. Герман опять отправился что-то чинить в доспехе Гаврюши. На этот раз Тиана решила понаблюдать таки за его работой. Что это ты делаешь? поинтересовалась разведчица. Сегодня напарник еще и кусто привлек к работам. Некоторые части техноброни висели отдельно, явно удерживаемые гравитационным когтем. Время от времени Герман к ним возвращался и что-то правил. «Да вот, решил отблагодарить, так сказать, конструкцию», — охотно начал объяснять парень. «Сама же понимаешь, всё делалось в торопях, в жуткой спешке, да ещё на голодный желудок. Короче, тяп-ляп и в продакшн, как у нас говорят. Хотя у нас, говорят, грубее». Так вот, штука вроде получилась удобная и надёжная, но меня всё время за душу царапает, как оно при этом кособоко и неприлично выглядит. Вот я и решил исправить, чтобы, значит, было красиво. Ну и изнутри заодно хочу всё поудобнее сделать и эргономичнее. А то никуда не годится. Если нужно запустить прыжок, приходится заранее всё настраивать, а уж потом и слияние запускать. Ну или вообще в слиянии не уходить, но тогда ускорение можно не пережить. В общем, хочу все удобнее сделать. Тиана только задумчиво покивала. Ей было неинтересно, а она вообще всю эту техническую избрую не очень-то одобряла. Понятно, что Герман это все сделал не от хорошей жизни, тем более его родная цивилизация больше тяготеет именно к техническому пути развития. Поэтому первое, что ему приходит в голову, когда нужно чего-то добиться, это технические устройства. Но все равно, какое-то внутреннее предубеждение к технике у девушки все равно присутствовало. И потом, ладно бы этим занимались профессионалы. Например, изделия тех же маригов у нее особого отторжения не вызывали, даже понравились. Особенно перчатка с миниатюрным подобием гравитационного когтя ликсов. Да и виброкоса она до сих пор заботливо хранит в кладовочке. Просто на всякий случай. Мало ли, куда их занесут приключения. А инструмент, порой бывает, достаточно полезный, если не сказать незаменимый. Однако эти вещи сделали профессионалы, которые отлично разбираются в их принципах действия. Герману же явно не хватает знаний. Иногда он начинает опасно экспериментировать, как тогда с оружием разумных пауков на далекой Юве. И ладно бы ему их просто не хватало. Ей, Тиане, тоже не хватает, но она ведь и не лезет в технику, понимая, что это может быть опасным. Ничего удивительного, что всякий раз, когда Герман начинает возиться с чужими устройствами, ей становится неспокойно. Девушка еще несколько минут понаблюдала за увлеченно курочищем очередной ящик Германом, и отправилась плавать. «Я опять в пещеру», — предложила Тиана и на всякий случай добавила. «Нашла там интересные грибы. Знаешь, у меня возникло подозрение, что эту планету Кинары уже один раз открывали. Попробую сегодня зайти поглубже. Может быть, встречу там еще что-нибудь знакомое. Хочешь со мной?» «Нет уж, спасибо», — расхохотался напарник. С грибами у меня отношения плохие с некоторых пор. Не везет мне с ними. Только ты, пожалуйста, тоже будь осторожна. Возьми скафандр. Тиана недовольно вздохнула и отправилась на кусто за скафандром. Недовольна, потому что Герман так и не пожелал оторваться от своего занятия. Но насчет скафандра он прав. Лучше быть во всеоружии, а то что-то накануне она слишком расслабилась. Как ни крути, а это чужая, незнакомая планета. Лучше перестраховаться. Она еще и виброкосу с собой взяла. Тоже просто на всякий случай. Так и провела весь день, исследуя пещеры, и действительно нашла еще несколько подозрительно знакомых видов. Даже не столько сами по себе знакомые, сколько живущие на очень знакомых принципах. Вернулась задолго до заката и хотела уже похвастаться своими находками перед Германом, только тот уже спрятался в глубине технической скорлупы. Пришлось идти за ним. И вот там... В общем, увиденное привело ее в настоящий ужас. Герман что-то такое делал с гипердвигателем. Как раз в тот момент, когда она зашла в здание, он укреплял какой-то прибор на стенке сферы. При этом руки, которыми он касался гипердвигателя, были подернуты туманом и слегка искривлены. Этакое легкое искажение пространства, едва заметное марево. Напарник как будто не замечал опасности, лихо приклепывал детали к поверхности, совершенно не обращая внимания на след из пространственно-временных искажений, сопровождающий каждое движение. «Герман!» — тихонько, лишь бы не напугать, — сказала Тиана. «Медленно отойди в сторону. Сейчас же!» «А? Чего?» — удивился напарник. «Герман, ты что не видишь, что гипердвигатель нестабилен? Отойди от него немедленно. Рядом с ним ни в коем случае не следует находиться. Это опасно!» «А, это?» — снисходительно улыбнулся парень. «Да не переживай, я уже привык». Это из-за того, что от реактора на гипердвигатель слишком большая мощность идет. Поэтому поле искажения выходит за границы. Ничего страшного. Выглядит, может, слегка жутковато, но это ерунда на самом деле». «Герман», — снова повторила Тиана, — «ты с ума сошел? Ты что, не понимаешь, что игры с гиперпространственными аномалиями до добра не доведут? Немедленно прекрати!» «И зачем ты подаёшь на него избыточную мощность?» «Да оно случайно получилось, я ж рассказывал. Мне нужно было уменьшить грузоподъёмность двигателя. Я для этого сделал проницаемую стенку сферы, чтобы, значит, руками её не вскрывать. А обратно уменьшить не получилось, потому что я внутри забыл сам реактор. Ну я ж рассказывал». Тиана вспомнила, что он действительно что-то такое рассказывал. Вот только они тогда были жутко заняты, и она просто решила, что неправильно поняла напарника. А уточнять не стала. Некогда было. Теперь выясняется, что он всю дорогу таскает рядом с ними нестабильную гиперпространственную бомбу. Более того, еще и не боится в ней ковыряться. Девушка пришла в настоящий ужас. Сначала она пыталась заставить Германа это прекратить, и немедленно уничтожить этот жуткий гипердвигатель. Парень наотрез отказался. Он произведением своего сумрачного гения был невероятно доволен и даже, кажется, гордился. Уничтожать не собирался ни под каким видом. «Ты пойми», — увещевал он девушку, «эта штука меня один раз спасла от голодной смерти и плена. Да и потом. В общем, она на самом деле очень удобная, вот что я скажу». «Никто не ожидает, какие у нее свойства, что дает нам с Гаврюшей эффект неожиданности в случае каких-нибудь неприятностей. И потом, я же не собираюсь ее использовать, только в самом крайнем случае». «Ты не понимаешь», — сжала кулаки девушка, «не от желания ударить, от бессилия. Это слишком опасно. Это как бомба со сломанным часовым механизмом. А мы ходим рядом с ней, возим с собой, И ты еще и что-то такое с этим двигателем делаешь непонятное. Так нельзя. Мы должны немедленно отвести этот ужас в космос и сбросить на звезду. Причем не на ближайшую. Мы должны найти ту, возле которой нет планет, потому что если что-то пойдет не так, может случиться системная катастрофа». «Решительно не согласен», — упрямо сжал губы Герман. Да, может быть, эта штука не совсем стабильна, но я ей уже несколько раз пользовался, и ничего особо страшного не произошло. И потом, я ведь не совсем идиот. Я все рассчитал примерно, не должно ничего испортиться. Так даже наоборот, надежнее. Реактор находится в самом гиперпространстве постоянно. Нарушить его работу просто нечему. Если что и сломается, то только сам движок. Но он, насколько я понял, довольно надежный. При нашей жизни наличие еще одного работающего, хоть как-то гипердвигателя — жизненная необходимость. Вернуть эту штуку к заводским настройкам я никак не могу, так что пока не раздобудем еще один нормальный, будем хранить этот. Разведчица прекрасно знала этот упрямый изгиб губ. Переубедить напарника невозможно. Он в своей правоте уверен только напрасно поссорится, если она будет настаивать. Вот только Тиана тоже совершенно уверена в своей правоте. Гипердвигатель технофанатиков сам по себе достаточно опасен. Это ведь не изящное и совершенное устройство на биологических принципах, построенное кинарами. Если повредить кинарский движок, он просто перестанет работать. А вот технический аналог может повести себя абсолютно непредсказуемо». «Кусто!» — наконец нашла, как ей казалось, прекрасный выход девушка. «Но хоть ты меня поддержи! Ты-то знаешь, насколько эти технофанатские вещи непредсказуемые и ненадежные!» «Все-таки Кусто теперь полноценный член команды. Если они с Тианой выступят на одной стороне, Герману не останется ничего другого, только согласиться. «С ними обоими он спорить не станет». «Я согласен», — тут же отреагировал тихоход. Он продолжал держать вокруг Германа детали брони, а сам при этом с аппетитом поедал крошево из какого-то очень полезного минерала. «Этот гипердвигатель даже меня пугает. Но я и с Германом согласен. Практика показала, что мы можем разделиться» и тогда мне будет гораздо спокойнее, если я буду знать, что у Германа есть Гаврюша, а у Гаврюши есть гипердвигатель». Глупо было продолжать спорить, особенно после того, как только что сама вспоминала о том, что у Кусто тоже есть право голоса. Тиана и не спорила. Но куда деваться от обиды? «Ну и ладно», — в запале крикнула девушка. «Тогда я уезжаю. На материк». «Хотя бы смогу потом попытаться тебя спасти, если двигатель пойдет в разнос». «Блин, ну чего ты разозлилась!» — простонал Герман. «Тут делов-то еще на полдня максимум. Сейчас все доделаю красиво, и все. Вместе поедем на материк. Тебе туда, кстати, зачем?» «Я хочу убедиться, что эту планету уже действительно находили Кинары. и выяснить, почему бросили заодно». Герман тяжко вздохнул и принялся собираться. «Ладно, поехали, потом доделаю». «Нет уж», — Тиана все еще была зла и обижена. «Ты оставайся и доделывай свой гипердвигатель. Не желаю находиться рядом с человеком, который совершенно не в состоянии правильно оценить риски и готов подвергать всех совершенно ненужной опасности». Девушка гордо развернулась и направилась к Кусто. Они выбрали самое перспективное место на материке. С одной стороны, достаточно уютное, с источником воды и почти без крупных хищников. Но самое главное — очень перспективное. Именно в подобных местах обычно начинается колонизация планет, так что если где и можно найти следы кенаров, то именно здесь. А Герман пусть копается в своих железках, если ему со мной неинтересно.